нем чужим мне жизнью жить чужой на знати на самой судьбой излога во врага прямой эфир смены кожи вражеский мундир меня с моей страной соединяет шифры колонкой равнодушных цифр меня с моей страной Соединяет шифры колонкой равнодушных цифр Позициями шахматных фигур Интриги сверхсекретных авантюр Один неверный шаг Провал и полный крах Ошибки не прощает враг Один неверный шаг Провал и полный крах. Ошибки не прощает враг. На этой необъявленной войне. Холодный разум и расчёт в цене. Заранее всегда просчитаны ходы в непроскользуемой игре. всегда Просчитаны ходы непредсказуемой игры.